Глава 25. Маша топталась на пороге жилищно-эксплуатационной конторы. Дверь была заперта. Она как раз подъехала в обеденный перерыв. Возвращаться в машину, которую она оставила за пару кварталов отсюда, не хотелось. Можно просмотреть возвращение сотрудников. Кто-то очень ей нужен, запросто снова отойдёт или отъедет, или заболеет, или даже тфу-тьфу, умрёт. Ей не очень везло сегодня с самого утра. Почему должно повести к обеду? Нет, на это надеяться не приходилось. Она невезучая. Кого ждёшь, красавица? С явным акцентом спросил у неё мужчина в униформе дворника. Руководство ваше. Маша кивком указала на запертую дверь. Обедают, авторитетно заявил дворник. За справкой или за пропиской? По делам, лаконично ответила Маша и неожиданно уточнила. К Светлане Ивановне. Ой, Светлана Ивановна, очень хорошая женщина. Всем помогает. Меня на работу взял, кума моего взял, комнату дал, хорошей женщиной, очень занятой. Маша сделала смешно, но она сдержалась, покивала. Она поможет. Уже скоро обед кончается. заявил дворник и глянул на крупный циферблат недорогих наручных часов. Она не опаздывает никогда. уточнила Маша. Она замёрзла, ей не терпелось войти внутрь. Никогда. Почему-то стукнул себя кулаком в грудь дворник. Всем помогает, и мне, и куму, и жильцам всем. А кому особенно? Улыбнулась Маша. Она спросила шутки ради, не надеясь на ответ. А дворник неожиданно разговорился, принявшись перечислять жильцов: у кого проблемы с отоплением, у кого крыша потекла, у кого кран сломался. А у него что сломалось? Заинтересовалась Маша последней фамилией. У него дворник почесал затылок и прошептал с хитрой улыбкой: "У того голова, однако". "Голова? А что у него с головой?" "Непорядок". И дворник для наглядности постучал себя кулаком по лбу. "Работать не хочет, справки собирает, субсидии получает, на них живёт, хитрый хлопов, хитрый". "Светлану Ивановну учит". Да, и чем же ходит, ходит, цветок носит, а у неё муж. Она хорошей женщин, честной, а хлопов плохой. Дворник сморщил лицо как от кислого, подумал и решительно плюнул в сторону. Дворник, маленький человек, незаметный, его и без того узкие глаза стали крохотными щёлками. А дворник, однако, всё видит. Его никто, а он всех «И что же видит дворник?» Маша игриво улыбнулась и погрозила ему пальчиком. «Меня тоже видит?» «Тоже». Он опустил голову. Хитро глянул с подлобья. «Видит, что из полиции вы. Когда девушка померла, рядом с хитрым Хлоповым вы был там». «Был», — со вздохом призналась Маша. Переть против таких аргументов было глупо. «Вот, дворник всех видит», — добавил он не без гордости. И что же вы видели в тот день, когда девушка померла? Ничего, произнёс тот с горестным вздохом и широко развёл руками. Она приехала, уехала, снова приехала. Так, стоп, скомандовала Маша, насторожившись. Что значит приехала, уехала, снова приехала? С работы, однако, приехала, а в дом не пошла, по телефону поговорила и назад в машину. Я как раз мусор вывозил с детской площадки. Гадит и гадит. Нехорошо. Кто-то был с ней? Нет, один она. Маша заметила, когда он волновался, путал женский и мужской род. А в её подъезд кто-то до неё, а после выходил? И когда она вернулась, кто-то с ней был посторонний. Он сильно наморщил лоб, уставив взгляд в небо, обещавшее очередную волну снегопада. С ней не был, выпалил он, подумав. Но чужой был я дворник, человек маленький, меня не видит, а я всех вижу, всех запоминаю. Жильцов всех знаю в лицо и частых гостей знаю. Этот был чужой. Когда? Когда был? Маша достала телефон, открыла раздел заметок и приготовилась записывать. Был до неё, потом она уехал. Он вышла, потом она приехал, и он пришла. Безбожно коверкает русский язык вспомнил дворник. Выходил или нет, не знаю. Спать я пошёл. Устал сильно. Гадит и гадит на площадке. Нехорошо. Из-за угла вышла маленькая женщина в длинном тёмном пуховике и быстро направилась в их сторону. "Пора мне", прошептал дворник, опасливо втягивая голову в воротник рабочей куртки. "Светлана Ивановна пришёл". Он исчез так стремительно, что Маша усомнилась Не привиделось ли ей эта встреча? Не приняла ли она вымысел за реальность, потому что ей хочется, чтобы всё так и было? Но Светлана Ивановна развеяла её сомнения. Она с извинениями положила на стол перед Машей флешку и, натянуто улыбаясь, призналась, что совершенно случайно обнаружила запись в компьютере. Такая незадача, Мария Дмитриевна. Уж простите, компьютерщик из меня. Тут ещё, она всплеснула руками и делано рассмеялась. Куда-то сохранила запись и думать забыла, а наткнулась совершенно случайно. У Маши не было повода сомневаться в её словах. Она очень обрадовалась, что записи сохранились, и поспешила уйти, чтобы просмотреть их дома на компьютере. К тому же у неё имелись показания дворника, который видел чужого человека, который трижды проходил мимо него. Сначала в подъезд, где проживала Люба, потом обратно, потом снова в подъезд. Если она сейчас обнаружит этого незнакомца на записи и распечатает фото, то вполне можно пройтись по жильцам с опросом. Если никто не опознает на этом фото своего гостя, то у них появится первый подозреваемый в возможном убийстве Любы. Так просто. Правильнее второй. Она всё ещё подозревала Гавра Хлопова в неискренности и тайно считала, что он вполне мог быть влюблён в соседку, а когда она ответила ему отказом, то кто там Раздался из-за двери слабый голос хлоповый. Маша, не взирая на нетерпение, всё же решила навестить Гавра, если она рядом. Домой ещё успеет. Полиция, откройте. Маша поднесла к дверному глазку своё удостоверение. Замки загремели. Через мгновение Гавр предстал её взору. Она чуть не рассмеялась. Более жалкого создания мужского пола ей вряд ли приходилось видеть. В тренировочных штанах с растянутыми коленками И резинкой завязанные узлом на пупке, майка в дырочку, волосы дыбом, глаза красные, то ли спал, то ли плакал. Что вы хотели? Гаврит топтался на пороге, явно не собираясь её впускать. Поговорить. Маша сделала два широких шага вперёд, тесняя его в квартиру. И кое-что ещё. Что? Еще. Что Он прижался к стенке, как на расстреле, и вытаращил глаза. У вас есть компьютер? Да. Старенький, извиняющимся тоном произнёс Гавр. Маша достала флешку и поматала ею перед его лицом. Взглянем, может, узнаем кого, или наоборот, не узнаем. Увидим незнакомого человека, который в ночь смерти вашей соседки заходил в подъезд. Его реакция её озадачила. Он смотрел на Машу как на заклинателя змей, и крохотный кусочек пластика словно казался Гавру головой ядовитой змеи. Что-то не так. Она натянула на сапоги бахилы, которые всегда носила с собой, чтобы не топтать на месте происшествия. Всё так, слабым голосом отозвался Гавр, но Маша ему не поверила. Она прошла в комнату, села на предложенный угол на диване. Компьютер, старый с огромным монитором, нашёл себе место на полированном столе возле балкона. За него Гавр и уселся, вставив флешку в нужное гнездо. Смотрите, Зловещим шёпотом позвал он Машу. Вот человек, незнакомый мне человек идёт к нашему подъезду. Он в него входит? спросила Маша, подходя к столу. Здесь не видно. Покачал головой Гавёр. Камера направлена на парковку. Попадает лишь кусочек. До подъезда ещё пара метров. Но с другой стороны куда ему ещё идти? Так ведь к следующему подъезду неудобно. Там дворник сгрёб кучу снега. В другую сторону тоже непонятно зачем. Вы смотрите, смотрите, товарищ старший лейтенант, может, и узнаете. Она совершенно точно не узнала этого человека. Да и никто бы не смог. Лица не было видно ни на одном из кадров. Тёмная мешковатая одежда, чёрная вязаная шапочка надвинута так низко, что столкнись она с этим гражданином на стоянки, не узнала бы точно. Ваш дворник утверждает, что какой-то незнакомец в тот день Дважды входил ваш подъезд на его глазах и один раз вышел. А что же этот глазастый дворник не видел четвёртого раза? Не без сарказма поинтересовался Гавр. Он ушёл спать, отдыхать. Тяжёлая работа. Маша оторвала взгляд от монитора и уставилась на макушку Хлопова. Зато я знаю кого-то, кто не сильно утруждает себя трудовой деятельностью и вполне мог видеть этого гражданина. Если предположить Что предположить? Поторопил её Гавр и вдруг закусил кулак. Если предположить, что этот гражданин не спал и глянул в дверной глазок, когда услышал шум на лестничной площадке. И Маша, что было совсем уж непозволительно, ткнула Гавра кулачком между лопаток. Отвечайте, хлопов. Вы видели, как этот человек выходил из соседней квартиры и входил в неё? Гавр всхлипнул и уронил голову на клавиатуру. Плечи, не прикрытые одеждой, были хилыми, бледными, тощая спина щитинилась позвонками. На работу вам надо, хлопав, неожиданно вырвалось у Маши. Иначе пропадёте. Мне не хватает денег, возразил он слабым голосом. Я не о деньгах. Я о людях. Вам надо быть с людьми, иначе пропадёте. Она взяла мышку, закрыла файл, вытащила флешку из гнезда и вернулась на диван. Гавор не двигался, так и сидел, уткнувшись носом в буквы П и Р. Итак, я повторяю свой вопрос, гражданин Хлопов. Маша постаралась воссоздать те самые интонации майора Чекалина, которые так безотказно действовали на допрашиваемых. Вы видели этого человека, входящим и выходящим из квартиры вашей погибшей соседки? Гавор вздрогнул и выдавил что-то ничеленараздельное. Не слышу, повысила голос Маша. Да, видел, прошептал он. Она с облегчением выдохнула, постаравшись ему улыбнуться, и даже скрестила пальцы на левой руке на удачу. Вы видели его лицо? Да. При каких обстоятельствах это произошло? Я глянул в глазок после того, как она Он резко сел прямо и сморщил безглявую физиономию. Они весь вечер творили черти что. Она стонала, как последняя шлюха. Мне всё было слышно. То есть вы хотите сказать, что у неё был секс перед тем, как она умерла? Маша хмурилась. Эксперты ничего не говорили об этом. Пропустили или она не заметила эту информацию? Я не знаю. Свечку не держал, но она стонала как при сексе. Его бледное лицо залило краской. Потом всё стихло, и через какое-то время он вышел из двери. Я не подглядывал. Поймите меня правильно. Я просто пошёл в коридор и услышал, как дверь квартиры Любы открывается. Я посмотрел в глазок, а он выходит и дверь не закрыл. Наверное, чтобы не хлопать. У них такой замок, надо хлопнуть дверью, чтобы он закрылся. И вы в этот момент рассматривали его лицо? Да. Вы узнали его? В каком смысле? Этот человек показался вам знакомым? Вы его когда-нибудь видели с Любой? Нет, не видел. И я его не знаю, Гавр выдержал её подозрительный взгляд и возмущённо добавил: Точно не знаю, чего вы. Что было дальше? Я кинулся к окну, увидел, как он выходит на улицу и идёт к своей машине на стоянке. Что за машина? Вам удалось рассмотреть? Маша записывала его слова на диктофон в мобильном, хотя и знала, что к делу эти показания не пришьёшь, а будет ли Гавр говорить под протокол? Ещё вопрос: Ну и ладно. Главное, она теперь совершенно точно знает, что девушка не убивала себя. Ей нужно будет воссоздать по минутам весь вечер, предшествующий трагедии. Как Люба приехал во двор, как почти сразу уехала, как спустя 2 часа вернулась, где была, с кем была, с кем говорила по телефону и так далее. Версия самоубийства не прокатит. Так-то, товарищ полковник. Машину Гавров почесал макушку. Да, удалось. Это был старый отечественный внедорожник. Номера не видно было из окна. Цвет тёмный, но не чёрный. Он сел в неё? Да, и уехал. Я почти сразу вышел на лестничную клетку, заглянул в квартиру, а там такое. Это ведь он убийца, да? Любочка не могла сама. Она не грешница, вернее, грешница, но не настолько. И мама она не могла сделать такой несчастной. Она сейчас просто сама не своя. Вы бы помогли ей. Маша поднялась и направилась в прихожую. Чем? Гавр топтался за её спиной. Чем я могу ей помочь, товарищ старший лейтенант? Маша стащила сапог Бахилы с комкой лых, поискала, куда выбросить. Гавр послушно протянул руку, и она отдала их ему. Вы можете помочь ей быть не такой одинокой. Стать ей, если не сыном, то хотя бы товарищем. Это ей очень поможет. Да и вам тоже не сойти с ума от одиночества и безделья. Простите, она взяла за дверную ручку, обернулась и взглянула на него чрезвычайно строго. Никуда из города не уезжайте. Вы нам ещё понадобитесь для дачи показаний. Да. И берегите себя. Если он узнает, что вы его видели, то может попытаться и вас устранить.